Явление 21. Те же Хлёстова, Софья, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, графиня-внучка, княгиня с дочерьми, Загорецкий, Сколозуб. Потом Фамусов и многие другие. Хлёстова. С ума сошел! Прошу покорно, да невзначай!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 Я первый, я открыл. Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй о властях и не вижу, что нас скажет. Чуть низко поклонись, согнись, как кто кольцом, хоть пред монаршим лицом. Так назовет он под лицом Хлёстова. Туда же из смешливых сказала что-то я. Он начал хохотать, молчалив.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 и при большими загорестским жаром няц бочками сороковыми фамусов. Ну вот, великая беда, что выпьет лишнее мужчина, учение вот чума. Учёность вот причина, что нынче пуще, чем когда безумных развелось людей и дел и мнений хлёстова. и впрямь с ума сойдешь от этих от одних от пансионов школ лицеев как бешихдаттлан карточных взаимных обучений княгиня нет в петербурге институт пенданоггический так кажется зовут там упражняются в расколах и в безверье профессоры. у них учился наша родня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 Загорецкий с кротостью. Нет, книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, На басне бы налег. ох басни, смерть моя, Насмешки вечные над львами, над орлами. Кто что не говори, хотя животные, А все-таки цари хлестого. Отцы мои, уж кто в уме расстроен, тык все равно от книг ли, от питьяль, А Чацкого мне жаль. По-христиански так, он жалости достоин, Был острый человек, имел душ сотни три, Фамусов четыре, три, сударь, четыреста нет триста в мо календаре всё врут календари как раз четыреста ох спорить голосисто нет триста уж чужих имениений мне не знать четыреста прошу понять, нет триста триста триста